Глава 37. Взбодриться утром помогло осознание того, что я охренительно опаздывала. Я забыла вечером включить телефон и завести будильник, поэтому сегодня собиралась со скоростью света и молилась, чтобы на дорогах не было пробок. Мне чудом удалось проскочить мимо охраны за минуту до восьми часов, и я с облегчением запрыгнула в лифт. Включенный по пути телефон продолжал настойчиво присылать оповещения о пропущенных звонках и многочисленные сообщения, Я не знала, с кого начать объяснение, и решила отложить это до обеда. Но Эфия опередила мой звонок где-то на два часа. «Ты, видимо, хочешь свести меня в могилу своими выходками?» Закричала она сходу, даже не здороваясь. Эф, я сейчас на работе, не могу говорить». «Я знаю, что ты на работе. Спасибо моему заботливому парню, который сообщил об этом гораздо раньше тебя». Я бросила недовольный взгляд в сторону Джарада. На что он только развел руками. Перезвоню тебе позже. Ну уж нет. После работы встречаемся в нашем баре. Я хочу знать все. Ты мне должна. Эм. Ладно. У меня не было возможности долго спорить, и я решила, что безопаснее будет сразу же согласиться на предложение Эфи. Если это вообще можно было назвать предложением, а не приказом. Я закончила разговоры и шепотом обратилась к Джареду. Какого чёрта?» Она переживала. Едва слышно, — ответил он. Я не мог поступить иначе. Я бы сама ей позвонила в обед. Раздраженно прошипела я и уставилась в свой монитор. На время ланча я осталась на рабочем месте разгребать непрочитанные сообщения. Пятница, 22.54. Сообщение от Ричарда. Как твое самочувствие? Тебе стало лучше? Пятница, 23.15. Пропущенный вызов от Ричарда. Пятница, 23.40. Сообщение от Ричарда. Наверное, ты уже отдыхаешь? Доброй ночи. Позвони мне, пожалуйста, как проснешься. Целую. Суббота, 11.25. Сообщение от Ричарда. Ты еще спишь? Жду от тебя звонка. Я соскучился и жажду нашей встречи. Суббота, 11.58. Два пропущенных вызова от Ричарда. Суббота, 12.01. Сообщение от Ричарда почему ты вне зоны доступа сети. Что случилось? Позвони, как прочтешь сообщение. Суббота, 14.43. Пропущенный вызов от Ричарда. Суббота, 15.37. Три пропущенных вызова от Ричарда. Суббота, 18.10. Пропущенный вызов от Ричарда. Суббота, 21.55. Пропущенный вызов от Ричарда. Суббота, 23.57. Пропущенный вызов от Ричарда. Воскресенье 0001. Сообщение от Ричарда. Не понимаю, что происходит и куда ты исчезла. Я уже и забыл, насколько хорошо у тебя это получается. Пожалуйста, дай о себе знать. Я переживаю. Воскресенье 13:44. Пропущенный вызов от Ричарда. Воскресенье 20:32. Пропущенный вызов от Ричарда. Воскресенье 23:17. Сообщение от Ричарда. Я заходил к тебе домой. Мне никто не открыл. Полагаю, ты не дома? Или по непонятной мне причине не хочешь меня видеть? Я приму любое твое решение, но прошу объяснить, что с тобой происходит. Острое чувство вины резануло по сердцу, а совесть обнажила наточенные с пятницы зубки и смертельной хваткой вцепилась в разум. Как я могла с ним так поступить? Я не заслуживаю даже волоса с его головы после того, что сделала. Я ненавидела себя. Больше всего на свете я не хотела причинять вред этому мужчине. Он не заслуживал такого отношения. Он должен был сразу же послать меня к черту, а не выпытывать, что случилось, и терпеливо ожидать моего ответа. Стало противно от самой себя. От того, насколько нечестно я поступала по отношению к Ричарду. Он не был ни в чем виноват и не должен был терпеть мое отвратительное поведение. Из уважения к нему я должна была все объяснить, обязана была рассказать ему правду. Дрожащими руками я нажала на кнопку вызова напротив его имени и тяжело взглотнула. «Ричард, это я». «Не верю своим ушам. Думал, мне уже мерещится твое имя на дисплее». «Прости меня. Знаю, что не должна была...» «Извини, я все тебе объясню, только дай мне возможность». «Ты... Я немного занят. Прямо сейчас у меня встреча с Нейтом и его невестой. Могу я перезвонить позже?» Его голос звучал грубее, чем обычно. Он явно был золой и поделом мне. Резко подкативший горло рвотный ком мешал выдавить из себя хотя бы слово. Черт возьми, Ричард сейчас сидит напротив Нейта и Стефани и разговаривает со мной. Твою мать! С моей удачей нужно идти и прямо сейчас покупать лотерейный билет». «Ты, ты меня слышишь?» «Да, хорошо», — пробормотала я и отключила вызов. Сердце бешено носилось по грудной клетке, не находя себе места. Мысли смешались в неразборчивую массу. Вина, угрызение совести, образ Нейта и выражение его лица, когда он понял, с кем говорил Ричард. И Стефани, невеста Нейта, будущая жена мужчины всей моей жизни. У них все так же, как и было на прошлой неделе. Все точно так же. Они также сидят там и обсуждают брачный контракт. Стефани все так же увлечена организацией свадьбы. Нейт все так же поэтапно продвигается по своей распланированной жизни, уверенно приближаясь к новой ступени. Я совершила огромную ошибку, приехав к нему домой, только сильнее распалила себе душу, не имея средств потушить ее в случае глобального пожара, который не заставил себя долго ждать. Я сама себя загнала в это состояние, мне самой и выкарабкиваться. И я начала по порядку. Как и договаривались, мы встретились с Сефи и Джаредом в баре после рабочего дня. «А вот и наша пропажа!» Вместо приветствия Эфи злобно прищурилась. «Твоему мастерству исчезновения позавидовал бы сам Дэвид Коперфилд. Примечание. Дэвид Коперфилд, американский иллюзионист и гипнотизер, известный своими зрелищными фокусами. «Ну, прости меня!» «На самом деле, Эф, не налетай на нее сходу. Дай шанс объясниться!» Вмешался Джаред. «Кажется, еще день назад ты вместе со мной разрабатывал план по ее наказанию». Эфи бросила на меня презрительный взгляд. «Ты сама отправила меня к нему», — выпалила я в свою защиту. «Отправила к кому?» — недоумевал Джаред. «О, нет, только не говорите, что речь идет о...» «Да, я прервала Джареда не в силах воспринять на слух имя Нейта». «Твою ж мать! я. Эфи, ты ты куда смотрела?» «И в каком смысле ты ее отправила?» «Ну а что мне оставалось делать? Ты бы ее видел!» Эфи с грустью кивнула в мою сторону. «Когда она узнала, что он женится на этой сучке Майлз...» «Фостер женится на Стефани Майлз?» Удивлению Джареда не было предела. Его глаза округлились, а зрачки увеличились вдвое. «Можно, пожалуйста, не произносить их имена вслух? Прошу вас!» Я поморщилась от звуков их фамилий. «Эф, ты разве ничего ему не рассказала?» Я не хотела рассказывать без тебя. Это же все таки твоя личная жизнь. Ладно, плевать. Да, они женятся. Через три недели. Я сделала глубокий глоток вовремя подоспевшего пива. Тея. Джаред с сочувствием посмотрел на меня. Плевать. Еще один глоток и громкий удар бокалом по крышке стола. Ты можешь рассказать, что было, когда приехала к нему? Осторожно спросила Эйфи, тревожно осматривая мое лицо. Мы ругались, мирились, снова ругались. И, черт, это были одни из самых потрясающих выходных в моей жизни. Мы по-прежнему любим друг друга. Это даже слабо сказано. То, что испытываем мы, — это что-то за пределами реальности, что-то неземное. И это чувство только окрепло. Я опустила голову в ладони. Мы снова забылись. Мы снова поймали эту волну и уже не могли выбраться на сушу. Это поглощает нас с головой и внешний мир теряет всякое значение. Я сразу же забыла о вас, о Ричарде, о том, что вы можете беспокоиться обо мне. Когда рядом Нейт, все остальное теряет важность. И это пугает меня, потому что я не знаю, как с этим совладать. Я тяжело вздохнула, и Эфи утешительно сжала мою ладонь, чтобы я смогла продолжить. Все было настолько совершенно, что даже вселяло страх. Я не верила, что снова нахожусь в его руках. Он сказал, что его место рядом со мной. Там же находится и мое Самое желанное и идеальное место для меня — его объятия, которые заставляют забыть весь окружающий мир. И в этот раз произошло именно так. Мы оба забыли. Мы оба отключились от реальности, находя ее друг в друге, не покидая границы его дома. — Так почему же ты снова плачешь? — тихо спросил Джаред, боясь задать неправильный вопрос. Я подняла на него уставшие и полные печали глаза потому что это все не имеет никакого значения. Для него предназначена другая жизнь. Я попала в нее случайно. Никто и не подозревал, что обыкновенная случайность может перерасти в настолько мощную и неконтролируемую энергию двух людей. И ты либо зовёшь ее удачей на миллион, либо глубочайшим провалом», — отметил Джаред, вглядываясь в испаряющуюся пену на верхушке своего бокала, «чем погрузил нас сефи в недолгое молчаливое раздумье». Джаред, как всегда, был краток, но точен, и одной фразой мог емко ответить на все вопросы, либо возвести армию новых. «Я не знаю, Джаред...» После затянувшейся паузы отрешенно пробормотала я. «Сначала я считала эту случайность невероятной удачей, но теперь мне кажется, что ниже я еще не проваливалась. Я не знаю, что мне делать со своими чувствами к этому мужчине. Я слишком сильно люблю его и не знаю даже, как это контролировать». «Тебе нужно соблюдать дистанцию», — сказала Эф, серьезно глядя мне прямо в глаза. «Ты должна держаться от него подальше, чтобы снова не накрыла. Чем дальше ты от него, тем проще тебе будет сдерживать чувства». Я успешно сдерживала себя на протяжении нескольких месяцев, но стоит ему только мелькнуть передо мной, я теряю рассудок. Я будто пребываю под его гипнозом, который мгновенно парализует, стоит только взглянуть на него. Ему даже не обязательно меня касаться. Хватает взгляда, чтобы меня потянуло с новой силой, разрушающей все на своем пути к его объятиям. Так будет не всегда. Со временем гипноз ослабнет. До сих пор не ослаб ведь. Наверное, ему нужно сделать тебя слишком больно, чтобы ты сама избавилась от чар. Чтоб твой здравый смысл просочился наружу и захватил власть. Пока что ты все равно его обожествляешь. В два счета забываешь даже о его помолвке. От упоминания о помолвке в сердце снова назойливо засверлило знакомое острие иглы, и я непроизвольно поморщилась. «Прости», — шепнула Эфи, замечая мое болезненное выражение лица. «Нет, ты абсолютно права». Я растянула губы в глуповатой слабой улыбке. «Я все равно, что бы ни произошло, как бы мне больно ни было, лечу к нему». Я поднесла пивной бокал к губам, но задумчиво задержала его в воздухе, не сделав глотка. «А знаешь, что самое смешное, Эф?» Я вглядывалась куда-то вдаль, сквозь подругу. «Самое смешное то, что если бы мне выпала возможность все повернуть вспять, я бы все повторила точно так же. Абсолютно все, до единого момента, до каждого мимолетного касания. Я никому ни за что не отдам ни секунды, проведенной с ним. Я ни на что это не променяю. Даже не знаю, что он должен вытворить, чтобы ты отвернулась от него». Завораженно пробормотала Эфа и вернула мое внимание к себе. Я даже не могу предположить. Груз вины отражался в моих глазах. Я винила себя за собственную одержимость и беспомощность перед ним. И Эфи видела это. Она понимающе сжимала мою руку, пытаясь передать мне хотя бы часть своих сил. Возможно, скоро произойдет то самое значимое событие, которое перевернет твою жизнь и избавит от зависимости. Спокойным тоном предположил Джаред. Мы трое понимали, что речь идет о свадьбе, и что мне неизвестным способом придется пережить этот эпизод. Ты должна знать, что мы будем рядом. Эфи накрыла мою руку второй ладонью и искренне взглянула в мои прослезившиеся глаза. Мы совсем справимся и все переборем, дорогая. Я тяжело вздохнула и выдавила из себя слабую улыбку. Спасибо. Когда бокалы с пивом опустили, друзья напрочь отказались отпускать меня домой одну и довели до самой двери квартиры. По дороге Эфи неуверенно напомнила о Ричарде. «Что ты будешь делать с ним?» «Я все ему расскажу, только соберусь силами». «Это правильно. Он заслуживает знать правду, хоть она и разобьет ему сердце». Я на мгновение зажмурилась, представляя разочарованное лицо Ричарда. «Как же мне не хотелось причинять ему боль». Как не хотелось его ранить, но у меня не было выбора. Я не знаю, как ему все объяснить, с чего начать, какие подобрать слова, чтобы смягчить реальность. «Не нужно ничего смягчать», — высказался Джаред. «Ему в любом случае будет больно, и мягкость здесь ни при чём. Какие бы слова ты ни подобрала, реальная ситуация от них не поменяется. Так что мой совет — будь с ним предельно честна. Настолько, насколько сможешь». Я кивнула, в очередной раз соглашаясь с ним. Оставалось только реализовать слова в действии. Ричард освободился поздним вечером и сразу же приехал ко мне. «За день разберусь сразу со всем», — подумала я, открывая входную дверь. Он показался мне удрученным. Из обычно безупречно уложенных волос сегодня выбивалось гораздо больше непослушных прядей. Щетина отросла чуть сильнее, чем обычно, но я сразу же это заметила. «Иди ко мне». «С порога», — сказал он, как только приметил мой виноватый вид. Я прижалась лицом к прохладному материалу пальто, ощущая, как смыкаются вокруг меня крепкие руки. «Разве ты не злишься?» — едва слышно промямлила я, удивленная его поведением. На подсознательном уровне я все-таки провела параллель между реакцией Ричарда и Нейта в подобной ситуации. Нейт бы испепелил меня взглядом, оглушил бы грозным голосом, загнал бы в угол разгневанным видом. «Разорвал бы меня в клочья». «Злюсь». Колючий подбородок Ричарда прислонился к моему лбу. «Очень злюсь». Я знала, что разозлила его бестактным исчезновением, но, казалось, какое-то другое чувство брало над ним вверх, и он оставался сдержанным и даже нежным. Я и представить не могла, чего ему стоило сейчас оставаться спокойным. Мы простояли так около минуты, пока он не выпустил меня из объятий, чтобы заглянуть в глаза. Его взгляд приобрел оттенок подпалённой карамели. Как будто полыхающие в зрачках огоньки до сих пор медленно жгли ее, заставляя вскипать и шипеть от жара. Ты заставила меня ужасно волноваться. Огоньки вспыхнули, и я буквально ощутила на щеках брызги горячего сахара. Прости меня. Где ты была? Давай, Тейя, скажи ему. Говори. Дома. Без Бестыжая лгунья. Мне нужно было подумать. Я виновата опустила глаза, продолжая сыпать мерзкой ложью, от которой внутри оставался горький осадок. Могла бы мне об этом сказать, а не пропадать без предупреждения. Почему ты так поступила? Я... я не... Ричард, говори правду. Ты не имеешь права ему лгать. Думала, что я не дам тебе времени? Он приподнял мое лицо за подбородок, ища ответ в лживых глазах. «Нет, Ричард, ты здесь совсем не при чем. Я просто... Я не знала, как... Я... Я ведь никогда не давил на тебя и не ограничивал». «Да, я знаю...» Я чувствовала, как глазам подступают слезы. «Я очень виновата перед тобой, Ричард. Прости меня...» Я снова уставилась вниз, ощущая, как крупные капли сорвались с подбородка и разбились об пол. И это была единственная сказанная ему за сегодня правда. В груди рвало и металла я чувствовала себя бессовестной, подлой обманщицей. Такой я и являлась. И мне стало вдвое хуже. Я хотела, но не могла выпустить из глубины горла правду. Какой-то невидимый барьер перекрыл ей доступ. И она тщетно билась о непробиваемые стенки. Я знала, что когда-то правда прорвется, но я должна была ускорить этот процесс. Скорее выпустить ее наружу и дать ей огласку. Ради Ричарда. «Эй!» Его пальцы бережно тронули мой подбородок. Не нужно плакать, хорошо? Поговорим об этом позже. Он приблизился к моему лицу и нежно коснулся губами соленых губ. От его чуткости сердце сжалось до размеров маленького комка, а мне стало еще противнее от самой себя. Я обязательно найду в себе силы, я обязательно все ему расскажу. Он имеет на это право, он заслужил, чтобы я была с ним честна. Ты и я. Отстранившись от губ, но не прерывая зрительного контакта, на одном дыхании произнес Ричард. «Все эти дни я так сильно злился, как никогда. Ни одна девушка еще не вызывала во мне подобные эмоции. И я понял одну вещь. Ричард, мои глаза готовы были выкатиться из глазниц. Сердце бешено заколотилось. Нет, о нет, только не это. Не говори, не сейчас, только не сейчас. Прошу, умоляю, только не эти слова». Дикий стук сердца отзывался звоном в ушах, предчувствуя неминуемую беду. «Я должна остановить его, я должна что-то предпринять». Но я лишь безмолвно металась взглядом по серьезному выражению лица и отказывалась дышать. Тея, сверкающий взгляд янтарных глаз, прожигал. «Я понял, что люблю тебя». Его глаза вспыхнули яркими языками пламени, а мои заискрились пронизывающим тело ужасом. Его признание обрушилось, как ледяная многотонная глыба, которая расплющила меня под своим весом. Это было так не вовремя, так не кстати и так не незаслуженно. Я стояла, остолбенев и ощущала себя тварью. Потрясающий мужчина открыл мне сердце, произнес самые желанные в мире слова, а я не могла ответить ему взаимностью. И хуже того, я предала его самым подлым образом — Он стоял и говорил мне о светлых чувствах, не подозревая, что я уже заранее облила их склизкой грязью. Он бы никогда не произнес это вслух, если бы я нашла в себе смелость признаться в том, какая же я на самом деле мерзкая и ничтожная. Я не должна была позволять ему обнажать душу. Я не должна была позволять. Бесхребетная, трусливая лгунья. Нет мне прощения. Понимаю, что застал тебя врасплох своим заявлением, и ты не обязана отвечать но все таки я хотел бы услышать хотя бы звук. Ричард мягко улыбнулся, а я все еще не могла прийти в себя. «О, Господи, что же я наделала?» Я закрыла руками лицо и заревела. Ты, что с тобой?» Я ожидал какой угодной реакции, даже предполагал, что ты можешь выставить меня за дверь, но точно не такой. Ричард приблизился вплотную и опустил большие ладони на мои плечи. «Прошу тебя, только не плачь. Лучше молчи, но только не плачь. Он крепко обнял меня и поцеловал в макушку. Я слышала, как громко бьется его сердце, приглушая неровные стуки моего. Он даже представить не мог, в чем причина моих слез. Скорее всего, он думал, что меня переполняли эмоции из-за его слов. Скорее всего, он надеялся, что я плачу от радости, если бы он только знал, насколько сильно ошибался.